Теперь мне был прекрасно виден весь наш передний двор. Хэнк складывал в старый холщовый мешок еду и одежду. Я решил, что он пешком доберется до шоссе, а дальше будет голосовать и поедет на попутных. Я пролез сквозь ряды хлопчатника и пополз по краю неглубокой канавы по направлению к реке. Я хотел увидеть Хэнка, когда он будет проходить мимо. Они еще поспорили, потом миссис Фруил сказала, Мы вернемся домой через несколько недель. На этом разговор закончился, и Хэнк протопал мимо меня, шагая посередине дороги и закинув за плечо свой мешок. Я добрался до края поля и стал смотреть, как он идет к реке. Я невольно улыбнулся. Теперь на нашей ферме восстановится мир. Я уселся на землю и сидел там довольно долго после того, как Хэнк исчез в темноте и благодарил звезды за то, что он, в конце концов, отвалил отсюда. Я уже собирался было начать продвижение назад, когда прямо против меня, по ту сторону дороги, что-то внезапно зашевелилось. Чуть зашелестели стебли хлопчатника, из них поднялся человек и сделал шаг вперед. Он низко пригибался и двигался быстро, явно стараясь, чтобы его не заметили. Оглянулся назад на дорогу, потом на наш дом, и тут луна на мгновение осветила его лицо. Это был ковбой. Несколько секунд я сидела неподвижно, боясь двинуться. Я был в полной безопасности на этой стороне от дороги, на поле джеттеров, укрывшись в их хлопке. Мне хотелось назад, домой, в постель Рики. Но еще больше мне хотелось узнать, что затеял ковбой. Ковбой постоял в неглубокой канаве, потом быстро и беззвучно двинулся вперед. Он делал несколько шагов, останавливался и прислушивался. Продвигался чуть вперед и замирал на месте. Я был в ста футах позади него, все еще на поле джеттеров, продвигаясь за ним так быстро, как позволяли условия. Если он меня услышит, я просто нырну в густые заросли хлопка. Вскоре впереди показалась сгорбленная фигура Хэнка. Он по-прежнему шагал посередине дороги, особенно не торопясь. Ковбой замедлил шаг, я тоже. Я был босиком, так что если я наступлю на щитомордника, Мне угрожает ужасная смерть. «Ступай домой», — твердил мне внутренний голос, — «отваливай отсюда». Если ковбой собирается драться, то чего он ждет? Ферма уже скрылась из виду, ничего не слышно. Но впереди уже заведнелась река. Может быть, ковбой хотел добраться до нее? Когда Хэнк приблизился к мосту, ковбой ускорил шаг и тоже пошел посередине дороги. Я продолжал двигаться по краю хлопкового поля. Я уже сильно вспотел и начал задыхаться, и все думал, что за глупость пришла мне в голову. Хэнк достиг реки и вступил на мост. Ковбой перешел с шага на бег. Когда Хэнк прошел уже полпути по мосту, ковбой приостановился, размахнулся и бросил вперед камень. Он упал на доски на рядом с Хэнком, который тоже остановился и быстро повернулся назад. «А, — сказал он, — ну иди сюда, мокрая спина». Ковбой не остановился ни на секунду, он уже был на мосту, шагал, чуть наклонившись вперед и не выказывая никакого страха, а Хэнк стоял и ждал его, ругаясь. На вид Хэнк был в два раза больше ковбоя. Сейчас они встретятся посредине моста, и никаких сомнений, один из них скоро очень сильно вымокнет. Когда они сблизились, ковбой внезапно замахнулся и кинул еще один камень состояние всего в пару шагов. Хэнк пригнулся, и камень в него не попал. Тогда он бросился на ковбоя, раздался щелчок выкидного ножа, и в дело вступило лезвие. Ковбой держал свое оружие высоко. Хэнк остановился на мгновенье и махнул своим мешком.